Глава, двадцать первая. Руби. В понедельник утром я встала пораньше и поехала к Саре, чтобы подсунуть ей под дверь письмо для Гарри, пока она не уехала на работу. Подруга жила на Тихой улице в пяти минутах езды от моей квартиры. Подъехав к дому, я увидела, что свет не горит, а шторы задернуты значит, они еще спят, как и соседи. Я тихонько протолкнула конверт под дверь и, никем не замеченная, вернулась к машине. Сев в машину, я включила радио, как раз передавали шестичасовой выпуск новостей и вспомнила, что Гарри однажды сказал. «Я каждое утро просыпаюсь в 6.30 за несколько секунд до будильника. Странно, да?» И всегда гадаю, что меня разбудило. Лежу и думаю. Телефон, сток в дверь, звук мотора на улице. И тут начинает звонить будильник. Каждый раз. «Будильник механический?» — спросила я. «Может, он щелкает перед тем, как зазвенеть?» «Нет на телефоне. Погоди, давай проверим». Он установил будильник на минуту вперед. И мы сидели вдвоем, напряженно прислушиваясь, не подаст ли будильник какой-то сигнал перед тем, как сработать. А через минуту раздалась песня «Роллинг Стоунс». От неожиданности я взвизгнула и подскочила. В тот вечер я тоже поставила будильник на 6.30 и проснулась за несколько секунд до сигнала, как Гарри. Было еще темно. Том крепко спал. Гарри сейчас лежит у себя в кровати рядом с Эммой, Подумала я. Интересно. Они лежат близко друг к другу. Наверное, во сне он обнял ее за талию. А может, они переплелись ногами? Я повернулась и посмотрела на темные волнистые волосы Тома, разметавшиеся по подушке. Он лежал на одном краю кровати, а я на другом. Я ощутила знакомую укол ревности. Захотелось вдруг оказаться где угодно, только не здесь, в постели с Томом. К тому времени мы с Гарри были знакомы всего несколько недель, и по утрам я не могла дождаться, когда надо будет ехать на работу. Выходные тянулись бесконечно, а когда Том предложил поехать куда-нибудь, я отказалась. Не хотела оставаться с ним наедине. Ежедневная рутина хоть как-то отвлекала от мысли, что я живу не с тем мужчиной. Отъезжая от дома Сары, я машинально повернула налево, зная, что эта дорога в конце концов приведет меня к гарри в последний раз я ездила туда на следующий день после его предполагаемого ухода от жены тогда я еще думала что он вот вот приедет я припарковала из за два дома на другой стороне дороги шторы задернуты окна темные обе машины на месте значит гарри уже приехал из романтического путешествия вернулся к реальной жизни ровно в половине седьмого зажегся свет в одной из комнат на втором этаже, а затем в маленьком окошке сбоку. У меня подпрыгнуло сердце. Они спят в разных комнатах. Но до меня тут же дошло, что такое маленькое окно может быть только в ванной. Загорелся свет в прихожей. Наверное, Гарри спустился варить кофе. Я представила, как он стоит у плиты. Я просидела так несколько минут, чувствуя себя преступницей. Свет в ванной погас, Когда распахнули шторы в гостиной, я невольно пригнулась, хотя знала, что меня не видно. Через какое-то время свет в спальне погас. Когда распахнули шторы в гостиной, я невольно пригнулась, хотя знала, что меня не видно. Через какое-то время свет в спальне погас. И на фоне окна возникла светловолосая женщина, раздвинувшая шторы. Я не разглядела лица, но знала, что это она, видела фото в Инстаграме. В мою сторону Эмма не посмотрела. Да из чего бы. Ровно в семь часов вспыхнули фары его машины. Я повернула ключ зажигания. Надо уезжать. Я доехала до угла и остановилась. Не могла удержаться от искушения бросить на него последний взгляд. Гарри уже в костюме, стоял на крыльце спиной к дороге, не догадываясь о моем присутствии. На порог вышла Эмма в халате. Он погладил ее по щеке и поцеловал. Жена обняла его за шею, и они постояли несколько мгновений, прижавшись друг к другу. Я надавила на газ и медленно поехала прочь, но это нежное объятие еще долго стояло перед глазами.